Не станет же он ее останавливать. Сюзанна упряма и своевольно, но она быстро развивается и рассуждает очень здраво. Может быть, она действительно добьется своего, как знать. Они повернули назад, и автомобиль понесся по тенистым дорогам, где ветви деревьев почти касались их лиц, мимо зеленых лугов, где ветер колыхал высокие травы, и живописных ферм со стайками детей и уток за оградой.